Глава 21. Арча Ворон отплыл вскоре после открытия навигации на внешнем канале. Шет отправился попрощаться с ним, и только тут узрел, во что превратились вклады воронов судоходства. Ворон построил себе корабль и набрал команду. Настоящий новенький корабль. Такого большого судна Шет отродясь не видывал. «Неудивительно, что ему потребовалось целое состояние», — подумал хозяин таверны. «Интересно, сколько трупов ушло на постройку такой махины?» Домой он вернулся в каком-то оцепенении. Налил себе вина, сел, уставился в пустоту. «Ворон был потрясающий парень», — пробормотал Шет. «Но я рад, что он убрался отсюда и азус с собой прихватил». Может, теперь наконец все войдет в нормальную колею. Шетт купил домик неподалеку от выгородки и поселил там свою мать с прислугой, избавившись таким образом от ее злобного слепого взгляда. В Лилии каждый день трудились ремонтники. Они мешали бизнесу, но торговля все равно шла бойко. В гавани царило оживление. Работы хватало для всех желающих. Шетт не сумел справиться с достатком. Он потакал всем своим желаниям, накопившимся за время бедности. Разорялся он на богатые одежды, которые не оспиривался носить, посещал места, доступные одним лишь богачам, и покупал внимание прекрасных женщин. А женщины стоят ой как дорого, когда выдаешь себя за представителя высшего общества. Как-то Шетт в очередной раз направился к своей потайной шкатулке и обнаружил, что она пуста, Как он мог истратить такую кучу денег? На что? Ремонт Лилии еще не закончен. Он должен заплатить рабочим. Он должен заплатить прислуги, ухаживающей за матерью. Проклятие! Неужели он снова стал нищим? — Нет, не может быть. Есть ведь еще доходы от таверны. Шет рванул по лестнице вниз к своему рабочему денежному ящику. Открыл его. И с облегчением вздохнул. Все свои траты он оплачивал из шкатулки, хранившейся в спальне. Однако что-то тут не так. В ящике должно быть гораздо больше. Эй, Ферд! Двоюродный брат взглянул на него, поперхнулся и бросился за дверь. Ошеломленный Шет побежал за ним и увидел, как ферт исчезает в проулке. Тут горькая правда ударила ему в голову. «Сволочь!» – завопил он. «Сволочь! варюга проклятый!» Вернувшись, Шет попытался прикинуть, на каком он свете. Через час он велел ремонтникам закругляться. Потом, оставив свою новую служанку Лизу присматривать за таверной, он начал обход поставщиков. Ферт нагрел его капитально. Он делал закупки в кредит, а денежки прикарманивал. Шет покрывал долги, и тревога его всё росла по мере истощения ресурсов. Когда в кармане оставалась пара медиков, Шет вернулся в Лилию и начал инвентаризацию. Слава богу, Ферд хотя бы не продал продукты, взятые в кредит. Запасов в таверне было вдоволь. Да, но как же быть с матерью? За дом уже уплачено, это плюс. Однако без обслуги старушки не обойтись. А он не мог заплатить людям жалования. И брать ее обратно в Лилию тоже не хотел. Нужно продать все эти дорогие тряпки. Он выкинул на них целое состояние, а носить все равно не носил. Шет занялся подсчетами. Да, денег, вырученных за тряпки, хватит, чтобы обеспечить мать до следующего лета. Не будет больше ни одежды, ни женщин, ни ремонта в Лилии. Может, Ферд не успел еще все прокутить? Найти ферта оказалось нетрудно. Два дня он провел в бегах, а на третий вернулся к семье. Он надеялся, что Шед спустит ему растрату с рук. Он не знал, что имеет дело с новым Шедом. Хозяин таверны вломился в крохотную однокомнатную квартирку двоюродного брата и с треском хлопнул дверью. «Ферд!» Ферд заскулил. Жена и дети засыпали Шеда вопросами, но он отмахнулся от них. — Ферд, гони монету! Все до последнего медика! Жена ферта заступила ему дорогу. — Успокойся, Каштан, в чем дело? — Ферд! Ферд забился в угол. — Уйди с дороги, сел он украл у меня без малого сотню лев! Шедд схватил брата и потащил к двери. — Отдавай деньги, ворюга! — Шедд! Табачик пихнул его в спину. Ферд покачнулся, упал и кубарем скатился по лестнице на целый пролет. Шет бросился за ним и швырнул его в следующий пролет. «Пожалуйста, Шет!» «Где деньги, Ферд? Мне нужны мои деньги!» «У меня их нету, Шет! Я их потратил, честное слово! Детишкам нужна была одежда, и кушать тоже что-то надо! Я не мог удержаться, Шет! У тебя было так много! Ты же нам родня, Шет! Ты должен был помочь нам!» Шет вышвырнул его на улицу, пнул по яйцам, потом заставил встать и начал хлестать по щекам. «Где они, Ферт? Ты не мог потратить столько! Черт возьми, твои дети ходят в лохмотьях! Я платил тебе достаточно, чтобы ты мог их одеть, потому что ты мне родня! Отдай деньги, которые украл!» Все больше распаляясь, Шет потащил двоюродного брата к Лилии. Ферт стенал и молил о пощаде, но не сознавался. По прикидкам Шеда, брат обчистил его лев на пятьдесят слишком. Их вполне хватило бы, чтобы завершить ремонт таверны. Это вам не какая-то мелкая кража. Яростные удары сыпались на Ферта дождем. Шед загнал свою жертву за Лилию подальше от любопытных глаз. «А теперь, Ферд, я тебе выдам по-настоящему!» «Шед, я умоляю тебя!» «Ты обокрал меня, и вдобавок врешь, как сивый мерен!» «Я мог бы простить, если бы ты воровал ради семьи, но это не так. Говори или гони деньгу обратно!» Он еще раз с силой врезал Ферту. Кулаки у Шеда распухли от ударов, и гнев его начал понемногу униматься. Но Ферт внезапно раскололся. «Я проиграл их, как последний дурак, но я был абсолютно уверен, что выиграю. Они меня надули». Эти жулики уверяли, будто я вот-вот выиграю по-крупному, а потом приперли к стенке. И мне не оставалось ничего другого, как украсть, иначе они убили бы меня. Я занял у Гилберта, рассказав ему, как хорошо идут у тебя дела. «Проиграл?» «Занял у Гилберта?» Ошарашенно пробормотал Шед. Гилберт захватил бывшую территорию Крейга и был не лучше своего предшественника. «Как ты мог сделать такую глупость?» Гнев охватил Шеда с новой силой. Он схватил доску из кучи деревянных обломков, оставленных для растопки, и шарахнул Ферта по голове. Потом еще раз. Ферд свалился на землю и перестал защищаться от ударов. Кабатчик застыл на месте, внезапно отрезвев. Ферд не двигался. «Ферд! Ферд! Эй, Ферд! Скажи что-нибудь!» Тот молчал. Внутри у Шеда все сжалось. Он засунул доску обратно в кучу. «Нужно занести эти деревяшки внутрь, пока их не растащили!» Проборчал он и схватил двоюродного брата за плечо. «Вставай, Ферд! Я больше не буду тебя бить!» Ферт не шелохнулся. «Ух, черт!» — пробормотал Шедд. «Я убил его!» «Теперь всему конец!» «Что же делать?» Правосудие в Которне было неправедным, зато безжалостным и скорым на расправу. Его повесят, как пить дать. Он оглянулся в поисках очевидцев. Вроде никого. В голове замельтешили сотни мыслей. Выход есть. Нет тела — нет и доказательств преступления. Правда, он ни разу еще не ездил в замок один. Шет торопливо оттащил ферта к куче и забросал досками. Чтобы поехать в Черный замок, нужен амулет. Где он? Шет бросился в лилию, взлетел по лестнице, нашел висюльку и рассмотрел ее внимательно. Все правильно. Две переплетенные змеи. На диво тонкая искусная работа. Крохотные рубины, заменявшие змеем глаза, зловеще вспыхнули в лучах полуденного солнца. Шет сунул амулет в карман. «Возьми себя в руки, Шет», — велел он себе, — «если раскиснешь, тебе каюк». Сэл заявит о пропаже супруга не раньше, чем через несколько дней. Времени стало быть полно. Ворон подарил ему свой фургон с упряжкой, но Шет даже не подумал заплатить за аренду стоило. Может, мулы уже проданы? Если так, дело плохо. Прихватив все оставшиеся деньги, Шет оставил таверну на Лизе на попечение. Владелец конюшни Мулов не продал, но животные сильно отощали. Шет вырыгал хозяина. — По-вашему, сударь, я должен кормить их за свои денежки? Шет обругал его снова и заплатил долг. — Накорми их, — велел он, — и запрягичь сам к десяти. Весь день Шет не находил себе места. Вдруг кто-нибудь найдет случайно Ферта. Но тяжкая поступь закона так и не нарушила покой таверны. Как только стемнело, Шетка радучись пошел к конюшне. Всё время по пути к замку он то терзался страхами, то прикидывал, насколько потянет братец и сколько можно выручить за фургон с упряжкой. Раньше он как-то забыл включить их в расчеты. Он должен будет помочь семье Ферта, просто обязан, хотя бы ради приличия. Ах опять иешьдивенцы на его голову. Наконец перед ним оказались черные ворота. Замок, украшенный невиданными монстрами, выглядел по-прежнему ужасно, но похоже ничуть не вырос с прошлого раза. Шед, похолодев от ужаса, постучал, как это делал ворон. В левой руке он сжимал амулет. «Ну чего они там копаются? Он постучал снова. Ворота распахнулись так внезапно, что он вздрогнул. Подбежал обратно к фургону, тронул Мулов. Под он въехал в точности как ворон, не глядя по сторонам. Остановился на том же месте, слез с сиденья, вытащил из фургона ферта. Несколько минут никто не появлялся. Шетт нервничал все больше, жалея о том, что не прихватил с собой оружие. «Какая у него гарантия, что твари, живущие в замке, не набросятся на него? Этот глупый амулет?» Что-то шевельнулось во тьме. У Шеда перехватило дыхание. Нечисть, выступившая из тени, была короткой и толстой, и излучала презрение. Даже не взглянув на Шеда, она тщательно обследовала труп. Шед чувствовался беспомощным, как обыватель, неожиданно попавший во власть мелкого чиновника». Но хозяин таверны знал, как вести себя в подобных случаях. Непробиваемое спокойствие и никаких признаков раздражения. Он стоял, не шевелясь, и ждал. Тварь, наконец, швырнула к ногам Ферта двадцать пять монет. Шет поморщился, но деньги поднял. Залез обратно на сиденье, развернул фургон и направил Мулов к воротам. Только там он осмелился выразить свое недовольство. Труп был первоклассный. В следующий раз заплатишь больше, или следующего раза вообще не будет. Но, но и выехал за ворота, изумлённый собственным безрассудством. Спускаясь вниз по склону, он запел. Настроение было отличное. Если не считать быстро тающего чувства вины перед Фертом, подонок получил путзас под по заслугам. Шред был абсолютно доволен жизнью. Свобода и безопасность, никаких долгов. А теперь еще и денежки будут про запас. Он вернул Мулов в конюшню, разбудил хозяина и заплатил за четыре месяца вперед. «Позаботься как следует о моих животных!» – важно заявил он. Представитель районного магистрата появился на следующий день. Его интересовало исчезновение Ферта. Сел донесла о драке. «Да, я вытряс из него душу», — признался Шет, — «но я не знаю, куда он девался. Просто слинял, должно быть. Я бы на его месте тоже слинял, если бы довел кого-нибудь до бешенства, как он довел меня». Из-за чего началась драка? Шет поломался, делая вид, что никому не хочет причинить неприятностей, но в конце концов сказал. «Он работал на меня, а потом украл мои деньги, чтобы расплатиться с карточными долгами». Можете проверить моих поставщиков. Они расскажут, как он делал закупки в кредит. А мне говорил, будто платит наличными. Сколько он украл? «Точно сказать не могу», — ответил Шед. 50 с лишним лев. Всю мою выручку за лето. Даже больше». Следователь присвистнул. «Неудивительно, что вы так разозлились». «Да уж. Я не попрекнул бы его. Возьми он деньги, чтобы помочь семье». У него целая орава ребятишек, но проиграть... Черт побери, я рассверепел. Я занял денег, чтобы отремонтировать таверну, причем под большие проценты. Мне за всю зиму их теперь не выплатить. А все потому, что этот подонок не сумел удержаться от игры. Я и сейчас не могу ручаться, что не сверну ему шею. Классно сыгранно. Похоже, он справился со своей ролью. Хотите подать официальную жалобу? Шетт сделал вид, будто колеблется. Он все-таки мой родственник, двоюродный брат. Я бы за такие штучки родному отцу шею свернул. Эх, да, ладно, я подам заявление. Только не вешайте его сразу. Может, он отработает или вернет хоть часть. Кто его знает, он ведь мог и наврать, что спустил все до Герша. Ему соврать раз плюнуть. Шетт покачал головой. Он время от времени подрабатывал у нас в таверне, еще тогда, когда был жив мой отец. Вот уж не думал я, что Ферд способен на такую подлость. — Ну вы же знаете, как это бывает. Влезаешь в долги все больше и больше, стервятники кружат над тобой, ты готов на все лишь бы спасти свою шкуру. Мы с подобными случаями сталкиваемся сплошь да рядом. Шед кивнул. Он знал, как это бывает. Когда чиновник из магистрата удалился, Шет бросил Лизе. «Я ухожу!» Он хотел напоследок кутнуть, перед тем, как окунуться в серые будни. Шет купил самую искусную и самую прекрасную женщину, какую только сумел найти. Стоила она кучу денег, но она их действительно стоила. Шет вернулся в Лилию, мечтая о том, чтобы жить так всегда. Всю ночь ему снилась эта женщина. А позаранок его разбудила Лиза. «Там какой-то человек хочет вас видеть. Кто такой?» «Он не представился». Шет с проклятиями вылез из-под одеяла, даже не пытаясь прикрыть наготу. Не раз уже он намекал Лизе, что ей следовало бы расширить круг своих обязанностей. Но она словно не замечала. «Надо бы как-то ее обработать. Нет, пора взяться за ум. Он просто зациклился на сексе». Того и гляди, его самого кто-нибудь а оприходует. Он спустился в зал. Лиза показала ему на какого-то незнакомца. «Вы хотели меня видеть? Могу я поговорить с вами с глазу на глаз?» «Эх, тяжелый случай. Хотя он же никому ничего не должен. И врагов у него нет. А в чем дело?» «Давайте поговорим о вашем двоюродном брате. О том самом, что исчез вовсе не так, как люди думают». У Шеда заныло в кишках, но он не выдал своего смятения. «Я вас не понимаю. А если кто-то видел, что произошло, пойдемте на кухню». Незнакомец выглянул наружу через кухонную дверь. Как бы кто ни подслушал динарока, и в подробностях изложил Шеду обстоятельства гибели Ферта. «Кто наблел вам такие небылицы?» Я сам видел. Во сне, наверное, травки накурившись. А ты покруче, чем я слыхал. Вот что, дружок, у меня бывают провалы в памяти. Иногда я кое-что забываю. Все зависит от того, как со мной обращаются. Ага, начинаю понимать. Речь идет о плате заболчания. Совершенно верно. Мысли в голове у Шеда заметались, как испуганные мыши. Он не мог позволить себе платить вымогателю. Нужно срочно придумать другой выход. Но ничего путного в голову не приходило. Этот мерзавец застал его врасплох. Шеду нужно было время, чтобы взять себя в руки. «Сколько?» «Лево в неделю, и ты покупаешь первоклассную амнезию». Шед вытаращил глаза, сплюнул и промолчал. Шантажист развел руками. «У меня свои проблемы». «И расходы тоже. Лево в неделю, иначе пеняй на себя». В мыслях у Шеда замаячил образ черного замка. Низость и вероломство, гнездившиеся в его душе, ухватились за этот образ, ворочая вот так и сяк, взвешивая перспективы. Убийство больше не пугало каштана Шеда. Но не теперь, не здесь. «Как мне с вами расплатиться?» «Просто дай мне Леву!» — ухмыльнулся вымогатель. Шет принес на кухню ящичек с деньгами. — Вам придется взять медью, у меня нет серебряных денег. Ухмылка незнакомца стала еще шире. Он был доволен. Но чем? Когда незнакомец ушел, Шет обратился к Лизе. — Лиза, у меня есть для тебя работенка. За деньги. Проследи за этим человеком. Выясни, куда он пойдет. Шет протянул ей пять тершей. «Еще пять получишь, когда вернешься, если разузнаешь что-нибудь». Лиза исчезла, как молния, только юбки взметнулись. «Он довольно долго шлялся по улицам», — докладывала Лиза. «Как будто время хотел убить». Потом пошел по парусной к этому одноглазому процентчику. «Гилберту? Вову, Гилберту!» «Спасибо тебе!» — задумчиво протянул Шет. «Большое спасибо!» Это проливает на всю историю немного света. Стоит он пятитершей? Конечно, ты хорошая девушка. Отсчитывая монеты, он не утерпел и сделал ей недвусмысленное предложение. Мне деньги нужны, но не настолько, господин Шетт. Хозяин таверны вернулся на кухню и начал готовить ужин. Итак, за вымогателем стоит Гилберт. Чего он добивается? Хочет зажать его в финансовые тиски, но зачем? Из-за Лилии, конечно. А зачем иначе? Ремонт и модернизация таверны сделали ее еще более лакомым кусочком. Итак, предположим, что Гилберт открыл компанию по захвату Лилии. Значит, надо бороться. Но на сей раз никто не придет ему на выручку. Он может рассчитывать только на себя. Три дня спустя Шет навестил знакомого, который промышлял в самом нижнем конце Котурна. За вознаграждение знакомый назвал ему имя. Шет посетил названного человека и оставил у него две серебряные левы. Вернувшись в Лилию, он попросил Лизу пожаловаться своим любимым завсегдатаем, что Гилберде пытается выжить ее хозяина, распуская лживые слухи и прибегая к угрозам. Шет хотел заранее посеять в магистрате подозрения против любых будущих обвинений в свой адрес. Утром, когда настало время очередного платежа, кабаччик предупредил Лизу. «Меня не будет весь день. Есть кто спросит, скажи, что я вернусь после ужина!» «Человеку, за которым я следила, тоже? Ему в первую очередь!» Сначала Шет просто шатался по городу, убивая время. Но мужество с каждым часом покидало его. Что-нибудь наверняка пойдет не так. Гилберт жестоко ему отомстит. Нет, он не посмеет. Это подорвет его репутацию. Сплетня, пущенная Шедом, его же и защитит. Люди переметнутся к другому ростовщику, если Гил Гилберт начнет уж очень зарываться. Шед нашел себе женщину. Стоила она слишком дорого, но зато заставила его забыться. На время. Он вернулся в Лилию на закате. «Приходил?» — спросил он Лизу. «И еще придет. Недоволен был, страсть. Боюсь, он придет сердитый, господин Шетт». «Ничего, переживем. Я пойду на двор, дровишек наколю». Шетт подозрительно взглянул на посетителя, которого ни разу здесь не видел. Тот кивнул и вышел через переднюю дверь. Шет колол др дрова при свете лампы, то и дело вглядываясь во тьму. Вроде никого. Он молился про себя, чтобы дело не сорвалось. Шантажист влетел во двор через кухонную дверь. «Скрываешься от меня, Шет? А знаешь, что с тобой будет, если вздумаешь меня надуть?» «Скрываюсь? О чем вы помилуйте? Вот он я!» «Ты весь день где-то шляешься, а девчонка твоя грубита норовит выставить меня за дверь. Мне пришлось чуть не колотушками выбивать из нее признание, что ты во дворе». «А девочка подходит к делу с выдумкой. Интересно бы узнать, о чем она подозревает», — подумал Шет. «Кончается спектакль», — сказал он. «Ты хочешь денег, а я хочу поскорее избавиться от лицезрения твоей отвратной рожи. Ну так давай займемся делом». «Ишь, какой борзый!» — изумился шантажист. «А мне говорили, ты самый большой трус в Котурне!» «Кто говорил? На кого ты работаешь? Выходит, ты у нас не свободный художник?» Вымогатель прищурился на него, осознав свою ошибку. Шет вытащил горсть мелочи. Считал, считал, пересчитывал, потом сунул пару монеток в карман. «Подставляй грабли!» Шантажист протянул вперед ладони, сложенную в пригоршню. Шета не думал, что все получится так просто. Он бросил монеты и схватил вымогателя за запястье. «Эй, ты что, рехнулся?» Рука, появившаяся сзади, зажала ему рот. Из-за плеча он увидел чье-то искаженное от напряжения лицо. Шантажист встал на цыпочки, выгибаясь назад. Глаза его округлились от страха и боли, потом закатились. Он обмяк и ничком рухнул на землю. «Отлично! Замечательно! Теперь убирайся!» — сказал Шет. Торопливые шаги быстро стихли во тьме. Шет оттащил тело в тень, поспешно забросал дровами и, встав на четвереньки, принялся собирать мелочь. Нашел все, кроме двух монет. «Что вы делаете, господин Шет?» Он вскочил. «А ты что тут делаешь?» Я пришла посмотреть, все ли у вас в порядке. Все нормально. Мы поссорились. Он выбил у меня из рук несколько монет. Никак не могу их найти. Подсобить? Иди за стойку, девочка, иначе нас обворуют дачи. Да, конечно. Лиза скрылась за дверью. Шет поискал еще, но через пару минут сдался. Он найдет их завтра утром. Шет весь издергался, ожидая, когда придет пора закрывать таверну. Лиза чересчур любопытна. Он боялся, как бы она не пошла искать монеты и не наткнулась на труп. Ему не хотелось брать на душу еще один грех. Две минуты спустя, после закрытия, Шет выскользнул через заднюю дверь и поспешил за фургоном. На сей раз дежурила прежняя длинная тварь. Она заплатила Шеду тридцать монет. Но когда он разворачивал Мулов, недовольно спросила. «Почему вы приезжаете так редко?» «Я не такой искусный, как мой партнер». «А куда он делся? Мы по нему соскучились». «Он уехал из города». Шед мог поклясться, что слышал, как хихикнула эта гадина, когда он выезжал за ворота.